Глава пятая. Поле для Духа. Как высшие силы неба и земли не проявляют сочувствия к отдельным проявлениям бытия, поддерживая высшее равновесие, так в своих действиях не слишком сосредоточивай усилия на решении отдельных трудностей. Не забывая о более высокой задаче, по поддержанию целостного состояния тела и духа. Здоровое тело – это пространство действия высших сил и законов. Оно проводит через себя все импульсы бытия, но не переполняется. Все время опустошаясь, оно не сжимается и не теряет внутренней упругости. Чем больше приводишь его в движение, тем больше силы оно способно проводить через себя. Чем больше говоришь, не совершая конкретных усилий, тем больше недугов поджидают в скором будущем. Нет более плодотворного усилия, чем усилия по поддержанию равновесия между телом и духом. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император хуанди спросил небесного наставника Ци-Бо, «Если я в мольбах сопереживаю боль человека, то этим усилием сердца сею в нем смуту и усугубляю болезненное состояние, которое никак не получается устранить, ведь нельзя же страдать и вместо больного. Когда же люди узнают об этом, они считают меня жестоким. Как тут быть?» Цибо отвечал. «Человек рождается на земле» но судьба его связана с небом. Небо и земля соединяют свою силу дыхания, и граница их пересечения является судьбой человека. Когда человек живет в ладу с четырьмя временами года, тогда небо и земля являются для него отцом и матерью, и для десяти тысяч сущностей он сын неба. Четыре времени года являются метафорой четырех великих, следующего этапа воплощения сил инь и ян. В движении вещества силы неба существуют две силы неба и земли, а в человеческом теле есть двенадцать сочленений, по три на четырех конечностях. На небе существуют холод и жар, а в человеке существуют пустота и полнота. Если человек способен следовать преобразованиям и превращениям сил неба и земли, то он не нарушает лада четырех времен года. Если можешь безопасно существовать в изменениях восьми ветров, то и после подавления пяти движений сможешь опять стать здоровым. Восемь ветров по восьми направлениям меняются в соответствии с изменением времен года, а те, в свою очередь, являются проявлением пяти стихий. Движение вещества сознания. Практическое осмысление. Рассмотрим движение ума с этой точки зрения. Каждое движение ума или, как условились называть, вещества сознания представлено двумя частями. Эти две части также следует воспринимать внутренним слухом и внутренним зрением. Первая часть движения сознания Это внимание. Первая часть движения любой силы, любого вещества – это всегда активность, импульс, усилие. Она характеризуется напряженностью, интенсивностью и твердостью, так как эта часть встречает сопротивление среды, в которой действует. Это больше мужская черта, чем женская. Вторую часть движения сознания условно назовем восприятием. Она характеризуется мягкостью, расслабленностью, способностью вмещать и пропускать через свою податливость все движения внешнего мира. Это больше женская черта, чем мужская. Две части движения вещества сознания это усилия внимания и восприятия, для удобства назовем их просто внимание и восприятие. Так две силы неба и земли представленных в движении вещества силы неба.